Было известно лишь, что в начале XVI века на этом месте новгородскими торговыми людьми было основано поселение Окладникова слобода, которое и превратилось в XVII веке в торговый и административный центр всего бассейна реки Межень.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 В конце XVIII века торговое значение Беломорского пути в Сибирь снизилось, и Мезень превратилась в тихий городок, куда власти ссылали политических противников. Сюда был направлен бывший фаворит царевны Софьи, опальный князь Василий Галицин, а также революционер-народник Парфирий Войноральский, небызвестная Инесса Арманд, а также писатель Александр Серафимович. Был сослан в Мезень и пропрадёт Максима Устин Бусов за вольнодумство, где и остался на всю жизнь, женился, завёл семью и приобрёл известность как певец с чудесным густым баритоном. Его звали в Архангельск, в Петербург и Москву, но Устин так и остался в Мезени, привязавшись к её природе и людям. Максим родился в конце XX века и пошёл в Устино, обладая таким же красивым голосом, бархатным баритоном, что и пропрадэд. Более того, он мог распеть аж целых 3 октавы от дисканта до баса. И эта особенность голоса дала ему заметное преимущество при поступлении в Архангельскую консерваторию. Отучившись четыре с половиной года, он помчался домой в Мезень, чтобы сообщить родителям, что его еще до окончания консерватории пригласили в Московскую оперу. Февраль в Мезене – лютый месяц. Морозы здесь всегда были значительные, до сорока градусов и ниже. Но восемнадцатого февраля мороз упал до двадцати.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 Ну а ты как? Переключился Пашка на друга, не женился? Закончил свою музыкальную лобуду. Весной выпуск. Не обиделся на лобуду, Максим? Куда поедешь? Или в Архангельске останешься? В Москву приглашают. О, это клёво. Столичная богемная тусовки, шоу, всё такое прочее. Это для тебя. Максим покраснел. Пашка, простая душа, вовсе не хотел его поддеть.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 Удобно ли? засомневался Максим. Ты же не каждую неделю приезжаешь в Мезень. Они только рады будут, за одной песни попоём и наши вспомним. Я могу ещё Шурика Степнова пригласить, и Кольку Артюхова, Серёгу Хинчика, они здесь в порту работают, а тянемся по полной. Когда ещё встретимся? Можем компанией в ресторан завалиться и на Зорби покататься. Зимой?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 Вечером Максим полчаса поболс с родителями, на ходу перекусил и умчался навстречу соднокашникам, пообещав вернуться пораньше и рассказать о своём консерваторском житьё-бытье. Однако на самом деле вернулся поздно, когда все уже спали. Стараясь не шуметь, разделся за лесом в ванную, с наслаждением вымылся и тихонько забрался на кухню попить на ночь чаю. Но мама всё равно услышала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 И бородач в таком же чёрном ватнике, украшенном блестящими змейками и четырёхветвистыми спиральками наподобие свастики. Выслушав Максимову песню, и это явь не сновиденье, не обольстительный обман, какое в жизни возрождение! Я плачу я свободы и пьян.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 Последнее испытание закончилось неудачно. Склон горы оказался слишком крутым, и Зурба Нафт сломал себе обе щиколотки. Это заставило его усовершенствовать крепление рук и ног внутри шара, после чего Зорб и начал своё триумфальное шествие по планете.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 Несмотря на то, что вестибулярный аппарат у Максима был довольно прочен, спуск на горбе с берегового откоса на ледяную гладь реки произвёл на него неизгладимое впечатление. Захотелось испытать головокружительное кувыркание внутри прозрачного шара ещё раз, тем более что всей компании спуск на горбах обошёлся практически бесплатно.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 Мужчины догнали его. Один постарше, с усами и седоватой бородкой, в длинном сером тулупе с меховым воротником в шапке. Второй помоложе, но тоже в литах, невысокий, крепкий, спокойный, внушающий удивительную уверенность и надёжность. На нём была коричневая куртка с капюшоном и обычная кепка, открывающая уши. Только теперь Максим вспомнил, что видел его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 А меня можешь звать Иннакентием. Я не боюсь, э, Иннакентий, просто Иннакентий, усмехнулся Георгий или Волхв. Иннакентий. Волхв? Недоверчиво пробормотал Максим: "Вы не шутите? Волхв вы же это из мифов". "Нет, Волхв не миф. Просто власти не торопятся признать, что история ведущих мир людей не кончилась". Намеренно искажают истинную информацию, задурили молодых головы с помощью средств массовой дезинформации. Хочу знать правду. Максим вдруг проникся терпеливой убеждённостью и достоинством подошедших к нему незнакомцев. Кивнул. Хочу. Тогда прогуляемся до твоего дома, поколакаем, если не возражаешь.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 А дальше что? воскликнул он простодушно, когда и на Кентий закончил. Новые знакомые Выбусова переглянулись. На первый раз достаточно, сказал Георгий, пряча усмешку. Если хочешь, наши беседы продолжатся. Я учусь в Архангельске, не имеет значения. Но что вы хотите от меня? Ведь не просто так увидели меня и решили просветить. Ты правильно понимаешь ситуацию.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 Или вы хотите, чтобы я бросил ни в коей мере кошнул головой на Кенти? Навпаки, мы хотим предложить тебе достичь вершин, которых достигают немногие. Это каких? Во-первых, мы можем помочь тебе овладеть языком истины, на котором говорили наши предки, языком жизни, языком природы, который позволит тебе говорить с её духами и понимать язык животных и леса. Сказки вовсе нет.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 Замигалы погас фонарь возле дома, словно стыдясь своего бледного света. Вокруг залаяли собаки. Максим выдохнул клуб пара, прошептал: "Ух ты, круто". Только я ничего не понял. "Это деванагари", сказал Георгий. "Язык богов. И на кенте пожелал тебе здоровья и удач". А ещё раз мужчина вгляделся в липками, Максим почему-то хорошо видел их в слабеньком отсвете окон дома на снегу. Ты и сам сможешь петь так же, даже лучше, если проявишь терпение, твой дар выше моего. Вы не шутите? Максиму стало жарко. Так да я попробую, только я уезжаю завтра. Тебя найдут наши ученики. Начнёшь заниматься с ними. А вы разве не будете меня учить? Я присоединюсь.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 Последние слова Максима повисли в воздухе волхва и его спутника уже не было рядом они исчезли словно растворились в воздухе Максим потаптывался по скрипучему снежному тротуару озираясь подумал уж не пригрезилось ли ему встреча с носителями русской традиции как называли себя незнакомцы и словно в ответ на его мысли фонарь на столбе вспыхнул ярким светом разгоняя ночную тьму